которая в вопросе о чести заменяет или устраняет всякое другое. Кто всех грубее, тот всегда прав. Кого же наказывать? Какую бы глупость, бестакность, пакость человек не совершил, благодаря грубости она перестает существовать как такая и немедленно получает права гражданства. Положив в каком-нибудь споре или в обыкновенном разговоре другой обнаруживает более верное понимание дела, более сильную любовь к истине, Более здравое суждение, больше рассудка, чем мы, или вообще проявляет духовные преимущества, оставляющие нас стены. У нас есть средства тотчас положить конец всякому такого рода превосходству и разоблаченному, и нашему собственному убожеству, и в свой черед самим приобрести верх. Достаточно вести себя оскорбительно и грубо, ибо грубость побеждает всякий аргумент и затмевает всякий ум. Если только поэтому противник не схватится с нами и не ответит нам еще большей грубостью, вовлекая нас этим в благородное состояние авантажа, то мы останемся победителями и честь окажется на нашей стороне. Истина, знание, рассудок, ум, остроумие должен убраться прочь, сбитые с позиции божественной грубостью. Вот почему люди честе, коль скоро кто-нибудь выскажет мнение не согласное с их собственным.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 Высший правовой трибунал, которому при всех ссорах можно апеллировать от всякого другого, поскольку дело касается чести, этот трибунал физической силы, то есть животного начала. Ибо всякая грубость есть собственное обращение к животной природе, так как она, объявляя не имеющий значения борьбу духовных сил или морального права, ставит на ее место борьбу сил физических. Это последнее увяда человек, определяемого Франклином. Как животное, изготавливающее орудия труда, ведет себя имеющимся у него благодаря этому свойству оружием на дуэли и приводит к непререкаемому решению. Это основное правило, как известно, формулируется короче выражением "кулачное право", а на логичном слову "остроумничение". И от того, имеющем подобное этому последнему ироническое значение, сообразно этому рыцарскую честь надлежало бы назвать кулачной честью.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 Ибо ни греком, ни римлянам, ни высококультурным азиатским народам древнего и нового времени совсем не известно об этой чести и ее принципах. Все они не знают никакой иной чести, кроме разобранной нами вначале. У всех у них поэтому человек считается за то, что обнаруживает в нем все его поведение, а не за то, что заблагорассудится сказать о нем какому-нибудь развязному языку. У всех у них слова и поступки человека. Могут, конечно, уничтожить его собственную честь, но никак честь другого. Все они видят в ударе именно только удар, какую с большой опасностью можно получить от всякой лошади и всякого осла. Он вызывает, смотря по обстоятельствам, гнев, быть может, даже не медленную месть, но к чести он не имеет никакого отношения, и отнюдь не ведется запись ударов и ругательств вместе сatisфакции, которая за них получена или для которой упущено время.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 Совершенно справедливо замечает поэтому один из новейших французских писателей, если бы кто вздумал сказать, что Димасвен был человеком чести, он вызвал бы улыбку со страдания. Цицерон тоже не был человеком чести. Дюран, Литературные вечера. Руан, 1828, том второй, страница трёхсотая. Далее место у Платона относительно оскорблений. Законы, девять, последние шесть страниц. а также одиннадцать страницы сто тридцать один достаточно показывает что древние не имели никакого представления рыцарской чести в подобных вещах Сократ вследствие постоянных диспутов часто испытывал оскорбление действиям к которым он относился с полным спокойствием получив однажды пинок он терпеливо снес его и сказал удивленному и тем лицу разве я стал бы жаловаться если бы меня толкнул осел Диоген Лаэрций два Двадцать один. Другой раз кто-то заметил ему: разве тебя не ругает и не позорит этот человек? И получил от него ответ: нет, ибо его слова не подходят ко мне. Там же тридцать шесть. Стабей, собиратель нектара, издатель Гасфора, том первый, страница триста двадцать седьмая, триста тридцатая. Приводит нам длинную цитату из Музония, показывающую, как древние смотрели на оскорбления. Они не звали нового удовлетворения, кроме судебного, а мудрые люди пренебрегали и тем, что древние не знали никакого и нового удовлетворения, заполученного пощечину, кроме судебного.、И、это ясно видно из Платоновского Горгия, страница восемьдесят шесть, где мы имеем также мнение на этот счет Сократа, страница сто тридцать третья. То же самое явствуют и из сообщения Гелве, двадцать один. Некое М. Луций Вераци.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 И побагровело лицо. Тогда он прикрепил себе колбу до、да、щечку с надписью. Это сделал не Кадром, чем навлек большой позор на флейтиста, столь зверски поступившего с человеком, которого все Афины чтили точно свое местное обожествство. Там же у Стабея, страница сто двадцать шестая, Диоген Лаерций, шесть, восемьдесят девять, от Диогена из Синопа. Захранялось письмо к Мелизипу, относительно того, что его поколотили пьяные молотые Афиняне. Он разъясняет здесь, что это ничего не значит. Письмо Казауб, где Генулаерцию, шесть тридцать три. Синеков в книге о благоразумии от десятой главы до конца подробно рассматривает оскорбления, доказывая, что мудрый не обращает на них внимания. В главе четырнадцатой он говорит. Что же сделает мудрый, получив пощечину? То самое, что Катон, когда его ударили по лицу. Он не воспылал яростью, не отомстил за обиду. Но он и не простил ее, а просто отрицал самый факт обиды. Да, воскликните вы, то были мудрецы. А вы, значит, глупцы? Согласен. Честь и слава. Это две сестры-двойняшки. Близнецы эти, однако, подобны диаскурам, из которых Палукс. Был бессмертен, а Кастер смертен. Так и слава — бессмертная сестра смертной чести.、И、это разумеется. Надо понимать лишь о славе наивысшего порядка, о действительной и подлинной славе, ибо существуют, конечно, и разного рода эфемерные славы. Итак, продолжаю. Честь касается лишь таких свойств, какие требуются от всякого, находящегося в одинаковом положении. Слава. Лишь таких, которых нельзя требовать ни от кого. Честь имеет в виду качество, которое вправе всенародно приписать себе каждый. Слава качества, которых никто не имеет права себе приписывать. Между тем, как наша честь простирается настолько, насколько мы знакомы людям, слава наоборот бежит впереди знакомства с нами, занося его всюду, куда только она не проникнет. На честь может претизать каждый, на славу Лишь люди исключительные, ибо слава достигается только необычайными заслугами, а эти последние опять-таки выражаются либо в деяниях, либо в творениях, так что к славе открыто два пути. По пути деяний направляет главным образом великое сердце, по пути творений великий ум. У каждого из этих путей имеются свои особенные преимущества и невыгоды. Главная разница между ними.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 Ибо если отдел до потомства, как сказано, доходит только память, да и то в таком виде, как передадут ее современники, то творения напротив переживают сами, при том так, как они есть. Разве только утратятся отдельные части? Здесь стало быть нет места для искажения данных, а в последствии отпадает также и возможное вредное влияние обстановки, в какой они зародились. Скорее даже часто лишь время постепенно приводит с собой у.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 хотя бы зависть побудила молчать всех твоих современников, явятся те, кто будет судить без обиды и пристрастия. Отсюда мы, к слову сказать, видим, что искусство подавляет заслуги путем коварного замалчивания и игнорирования, чтобы в угоду плохому скрыть от публики хорошее, практиковалось уже у бездельников синаковского времени, совершенно как и у нас, и что как там, так и здесь, зависть сжимала людям рот. Обыкновенно даже чем продолжительнее будет держаться слава, Тем позже она появится, ведь все превосходное созревает лишь медленно. Слава, которая суждено перейти в потомство, подобна дубу, очень медленно растущему из своего семени. Легкая эфемерная слава – это однолетнее, быстро восходящее растение, а слава ложная – прямо скороспелая сорная трава, возможно, поспешнее истребляемая. Такое положение дел зависит, собственно, от того, что чем кто более принадлежит потомству. то есть именно человечеству вообще и в его целом, тем более чушь, что он для своей эпохи. Его произведения не посвящены специальной ей, иными словами, они принадлежат ей не как такой, а лишь поскольку она — честь человечества. Почему они и не носят на себе следов ее местного колорита? Но вследствие этого легко может случиться, что она пропустит их без внимания, как нечто ей постороннее.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 Вот почему уже древний сказитель Эпихарм пел в этой связи так. Я переведу это место, чтобы оно стало понятно всем. Нет никакого дива в том, что я говорю, о чем и как хочу, и что они милые себе самим, представляясь в своих глазах прекрасными. Ведь и собака собаке прекраснейшим кажется существом, и бык быку, осел осулу всех лучше, свинья же, свинье.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 Все этого не на это соединяют свои голоса мудрецы всех времен. Иисус, сын Сирахов, замечает, например, кто говорит с глупцом, тот говорит со спящим. Когда все кончено, он спрашивает, что такое. А Гамлет, живая речь спит в ушах глупца. У Гёта самые лучшие слова встречают насмешку, если воспринимают с извращенным слухом. А также, твои усилия напрасны, все остается глухо. «Успокойся, камень в болоте не вызывает кругов». А Лехтенберг заметил, «Если от столкновения головы с книгой получается гулкий звук, разве он всегда принадлежит книге?» Затем, такие произведения служат зеркалом, и когда в него смотрится обезьяна, не отразится апостол. Не мешает также еще раз напомнить здесь и о прелестной и трогательной жалобе старого поэта Гиллерта. Что часто наилучшие дрова не имеют всего меньше поклонников, и что огромнейшая часть людей считает дурное за хорошее. Это зло повседневное. Однако как же избавиться от такой беды? Сомневаюсь, чтобы это горе можно было изгнать из нашего мира. Есть для этого единственное средство на земле, но оно бесконечно трудно. Надо, чтобы глупцы стали мудрыми. Но увы, этого никогда не будет. Никогда не знают они цены вещей. Судят их глаз, а не ум. Они вечно хвалят ничтожное, ибо не имеют понятия о хорошем. К этому умственному бессилию людей, вследствие которого прекрасное, как говорит Гёта, получает себе признание и оценку еще реже, чем встречается, примыкает еще, как и во всех других случаях, их нравственная негодность именно в форме зависти. Ведь приобретаемая нами слава, всякий раз еще одного человека, возвышает над всеми ему подобными, которые, следовательно, Ровно настолько же бывают унижены, так что всякая выдающаяся заслуга получает свою славу за счет тех, у кого заслуг не имеется, чтобы честь другим воздать. Себя должны мы развенчать. Гёте, западно-восточный диван. Отсюда понятно, что в какой бы области не явилось прекрасное, вся столь многочисленная посредственность немедленно заключает союз и составляет заговор, чтобы не давать ему ходу и даже если удастся задушить его. Ее тайный девиз «Долой заслуги». Но даже и лица, сами обладающие заслугами и приобретшие уже ими славу, неохотно взирают на появление новой славы, блеск которой в соответственной мере затемняет их собственную. Поэтому даже Гета говорит, «Если бы я медлил народиться и ждал, пока мне жизнь даруют, меня бы все не было на свете. Вы поймете это, в виде лужимки тех, которые, желая казаться чем-нибудь, охотно отрицать меня готовы».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 Их слава сохраняется за их виновником, даже если он не даст ничего нового. Если же слава действительно поблекнет, если человек переживет ее, то значит слава эта была ненастоящей, то есть незаслуженной. Ее породила минутная переоценка, или, пожалуй, это была слава вроде Гегелевской. Слава, которая употребляет характеристику Лихтенберга, протрублена дружеской кликой учеников,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 И если он здесь не представляет большой цены, то и вообще он не многого стоит. Отражение же его существа в головах других людей есть нечто вторичное, производное и подтвержденное случайности. Оно лишь очень окольным путем связано с его подлинным обликом. К тому же головы толпы являют собой слишком плачевную арену, чтобы там могло получить себе место истинное счастье. Здесь скорее может быть найдено счастье, лишь химерическое. Какое, однако, смешанное общество сталкивается в этом храме всеобщей славы? Полководцы, министры, шарлатаны, акробаты, танцоры, певцы, миллионеры и уйдеи. Можно даже прямо сказать, что преимущество всех этих лиц получает себе здесь гораздо более нелицеприятную оценку, встречают гораздо больше одобрения, нежели превосходство духовное, особенно высшего порядка, которое ведь...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 Большую частью принужден носить себе неуверенное сознание своей высшей ценности, пока не явится случай испытать ее на деле, так чтобы она получила себе признание. До тех же пор такие люди чувствуют себя как бы терпящими какую-то тайную несправедливость. Вообще же значение, какое человек придает мнению о нем других, является совершенно несоразмерным и неразумным, так что Гоббс. Правда очень сильно, но, пожалуй, верно выразился на этот счет следующим образом: «Ограждение один пять». Все воззрения души и вся энергия полагается в том, что у человека есть и что дает ему возможность сопоставляя себя с другими, живо чувствовать свое превосходство. И тем объясняется та высокая цена, какую все вообще люди придают славе и те жертвы, которые приносятся ради одной только надежды.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 оно принадлежит к повседневному, слава же — к чуждому повседневности. Если бы, наоборот, главным было самое восхищение, то объект его не был бы его достоин, и это и на самом деле имеет место приложенной, то есть незаслуженной славе. Ее обладателю приходится довольствоваться одной и ею, не располагая в действительности тем, для чего она должна служить симптомом, простым отблеском. Но даже сама эта слава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 посмертную славу. Счастье его состояло, следовательно, в его великом сердце или же в богатстве ума, отпечаток которого в его созданиях привлекает восхищение грядущих веков. Оно состояло в самых мыслях, продумать которые стало делом и наслаждением благороднейших умов беспрецедентного будущего. Итак, ценность посмертной славы заключается в том, чем ее заслуживают, и это подлинная награда за заслугу. А пользовались ли вы, как это иногда бывает, стягивавшее ее творения славу также и у современников? Это зависело от случайных условий и не имело большого значения. Ведь люди обыкновенно лишены собственного суждения, в особенности же совершенно не способны ценить высокие трудные подвиги. Поэтому они постоянно следуют в данном отношении чужому авторитету, и слава в высших областях в девяносто девяти из ста случаев.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 то это редко случается раньше, чем в старости. Конечно, у художников и поэтов встречаются исключения из этого правила, все же реже они у философов. Подтверждением этому служат изображения людей, прославившихся своими творениями, так как изображения эти большую частью изготавливаются лишь после приобретения знаменитости. Обычно мы видим здесь седых стариков, особенно что касается философов. Впрочем,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 Гораздо легче сообщать другим, введенное нами, нежели придуманное. То же самое справедливо и для понимания. Поэтому в первом случае у нас найдется гораздо больше читателей, чем во втором. Ибо, как говорил уже Асвус, есть что порассказать у того, кто совершил путешествие. Но в соответствии со всем этим, при личном знакомстве с такого рода знаменитостями, часто приходит в голову и замечание Горация. Небо.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 равномерно во все стороны, никогда не уклоняясь слишком далеко в какую-нибудь из особых и лишь немногих известных областей, то есть не останавливаясь подробно на специальных деталях какой-нибудь отдельной науки, а тем не менее занимаясь микрологиейми, ибо таким людям нет нужды посвящать свое внимание труднодоступным объектам, чтобы избежать соперничеством многочисленных соревнователей, как раз в том, что у всех на глазах черпуют они материал для новых, важных и верных сочетаний, осознанно тому и заслуга их может быть оценена всеми теми, кому известны данные, то есть значительную часть человеческого рода. В этом коренится огромная разница между славой, достающейся выдел поэтам и философам, и славой, которая достижима для физиков, химиков, анатомов, минералогов, зоологов, филологов, историков и так далее.